Глава 1: Типологического своеобразия дискурса сферы туризма. Первое. Понимание дискурса современной зарубежной отечественной наукой. Последние 20 лет термин «дискурс» начал активно употребляться в лингвистике, а также в ряде гуманитарных наук, таких как философия, социология, психология, литературоведение, откуда попал даже в художественную литературу. Различные подходы к исследованию дискурса во многом объясняются различным толкованием этого понятия. Чтобы выделить семантический инвариант термина «дискурс», В. З. Демьяков, Демьянков предпринял специальное историко-сопоставительное исследование. Он установил, что в России в конце XIX века получил распространение в религиозно-философской литературе термин «дискурсивный», который подразумевал, по идущей от Канта традиции обозначал рассудочный, логичный, противоположный интуитивному, а именно это означает, значение представлено в советско-энциклопедическом словаре «Словарь иностранных слов». Он характеризовал монологичную речь с ярко выраженным авторством. Слово «дискурс» обнаружено в XIX веке у Н.С. Лескова в значении «связанный довольно пространный устный монолог рассуждения». В активном употреблении термин «дискурс» вошел в россии в конце XX века, как уточняет В. З. Демьянков, в эпоху постмодернизма. При этом закрепилось романское понимание обусловленной этимологии латинского дискурро бегать «бегать туда-сюда, растекаться, распространяться» и далее философское дискурсус челночная процедура движения мысли от известного к неизвестному и обратно а из германского ареала «дискурс» – живая речь, в противоположность тексту, как с застывшему продукту речи. «Прототипический текст», – пишет В. З. Демьянков, – предмет, а прототипический дискурс, процесс, как этого требует и их этимология». В силу наложения равномер, разномерных, разновременных, франкоязычных, англоязычных и немецкоязычных заимствований в российском языкознании появились амонимичные термины с варьируемым ударением – дискурс и дискурс. Анализ их бытования показал, что они распределены между исследованиями, ведущими в двух, ведущимися в двух направлениях, в рамках теории высказывания, включая теорию речевых актов и прагматику высказывания, и в рамках теории дискурса, то есть виртуального корпуса текстов одной тематической направленности. В лингвистику текста слово «дискурс» в терминологическом сочетании «анализ дискурса» было введено в 50-х годах XX века американским ученым з Харрисом, проводившим исследования в рамках теории высказывания. Статья так и называлась «Discourse Analysis». Зе Харрис определил дискурс как сложное высказывание, состоящее из нескольких фраз – Если язык – это универсальная абстрактная макросистема, то дискурс – это конкретная микросистема. Новое терминологическое значение во французском языке слово «дискурс» придал «э» «бенвенист», обозначив им речь, присваиваемую говорящим. Он соотнес дискурс с конкретными участниками коммуникативного акта, а также с коммуникативным намерением говорящего определенным образом воздействовать на адресата. Юрген Хабермас связал понятие «дискурс» с теорией социального действия. Ученый первым заговорил о стратегиях речевого сотрудничества, о драматургии коммуникации, о нормах речевого поведения. В 80-е годы теория дискурса получила развитие в работах Стабса. Ученый выделил три основные характеристики дискурса. Первое. В формальном отношении это единица языка, превосходящая по объему предложения. Второе. В содержательном плане дискурс связан с использованием языка в социальном контексте. Третье. По своей организации дискурс интерактивен, то есть диалогичен. Г. Кук включил в ряд характеристика объекта дискурсного анализа развития личных видов коммуникации и их отношений друг к другу. В концепции Т. Ван Дейка дискурс определяется как коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим, наблюдателем и другим, в процессе коммуникативного действия в определенном временном, временном пространственном и прочем контексте. Схожее понимание дискурса как языка в действии, language in use, высказал Дж. Ги, но при этом добавляет, что речь взаимодействует с системой знаний, семиотических, научных, культурных и социальными практиками, такими как принятые в данное время в данном обществе система ценностей образ-мыслей нормы поведения». Новое видение объекта дискурсных исследований продемонстрировал н Ферклов. Он обратил внимание на то, что в процессе коммуникации используется не только вербальный код в письменной или устной форме, но и невербальный, а именно визуальные образы, фотографии, фильм, видео, диаграмма, жесты, мимика и прочее. В результате внимание исследователей дискурса оказалось привлечено к комплексам кодов и субкодов, Наполнением этих кодов, как замечает Е.Н. Лучинская, служат как вербальные, так и невербальные знаки системы как отдельных семантико синтаксических средств, так и параметров культуры, концептов, символов и другое. Если говорить о национальных школах и следующих дискурс в рамках лингвистической прагматики, то следует отметить работы представителей французской школы Дюкро, М. Пешо, П. Серио, М. Фуко и других. Подробнее смотри квадратура смысла Копенгагенской школы Т.А. Ван Дейк, американской Джо швейцарской М. Ж. Мошлер, К. К. Росари, австрийской Р. Водок. Другое понимание дискурса предложено М. Юнгом. Изложение концепции М. Юнга дается по «Фадеева-2012». Он развивает идеи Де Бюсе и И. В. Тойберта, заключающиеся в том, что дискурс представляет собой виртуальный корпус текстов, который объединяет набор признаков, а именно, эти тексты посвящены одной теме, в них представлен общий концепт и общий корпус знаний. Между ними обнаруживаются определенные семантические связи, они имеют определенные временные и пространственные рамки. Ограничены определенные сферы коммуникации и содержат эксплицитные или имплицитные ссылки друг на друга. Новаторская идея М. Юнга заключалась в том, чтобы под дискурсом понимать не корпус текстов, а совокупность высказываний на определенную тему, сделанных в рамках самых различных текстов. Оправданность такого подхода доказывается следующим образом. По мнению большинства исследователей, Основной критерий дискурса – общность тем и концепта, однако текст редко бывает монотематичным, то есть текст, посвященный одной теме, может содержать высказывания на другие темы, а следовательно быть элементом сразу нескольких дискурсов. Целостность и структурированность предложенному виртуальному дискурсу по мысли М. Юнга придают три аспекта. Содержание, то есть частные темы поднимаемые в рамках общего дискурса набор сфер коммуникации в которых может подниматься данная тема и комплекс типов текстов с соответствующей тематикой в отечественной лингвистике исследования дискурса ведутся в трех направлениях самое широкое прагматическое представленное именами о с и в и карасика аа кибрика в в красных о г ревзиной е и шейгал и других. Оно опирается на определение дискурса, сформулированное нд Арутюновой в лингвистическом энциклопедическом словаре, связанный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в событийном аспекте, речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как Компонент, участвующий в взаимодействии людей и механизмах их создания. В этой же статье предложен выразительный перевод английского «Language in Use» – «Речь, погруженная в жизнь». Такое понимание дискурса разделяет и В. З. Демьянков. Ему дискурс представляется реконструируемым интерпретатором мысленного мира – в котором описываются реальные желаемые, нереальные и тому подобное положение дел, приводятся характеристики действующих лиц, объектов времени, обстоятельств событий, а также домысливаются детали и оценки. Исследователь выделяет базовые структурные элементы дискурса. Первое – события, их участники, перформативная информация. И второе – Несобытия, обстоятельства, сопровождающие события, фоновая информация, оценка события, информация, э, соотносящая дискурс с событием. Комплексный, многоплановый характер дискурса подчеркивает Л. о Чернейка. В ее понимании дискурс имеет черты персональной и узуальной речи. Он схватывает реально существующие сложные связи языка, общего для всех членов социума кода культуры, исторически конкретные, конкретного образа жизни социума, форм его деятельности, включая речевую, которая основана на символической способности человека, и индивидуального сознания, психической способности человека переживать, интерпретировать информацию о событиях внешних и внутренних. Особый подход в рамках данного направления предложен В.И. Тюпой – Он рассматривает особенности речи и текста порождения с точки зрения риторических правил эпохи и выделяет на этом основании дискурсивные формации. Дифференциальными признаками формальной формации служит коммуникативная свобода несвобода говорящего, степень влияния на него риторического канона, общественная поддержка консерватизма креативности. Другое направление исследований – можно назвать когнитивно-дискурсивным. Его задачи были сформулированы Е.С. Кубряковой. Своё развитие оно получило в рамках В.А. Пещальниковой в работах В.А. Пещальниковой, О.В. Евтушенко. В рамках когнитивно-дискурсивного направления дискурс понимается как совокупность приёмов использования языка для выражения определённых способов мышления призванных целенаправленно воздействовать на читателя-слушателя, внедряя в его сознание определенную систему представлений. А. Н. Баранов связывает дискурс с механизмами речи порождения. Ученые понимают его как совокупность дискурсивных практик, принятых или официально разрешенных в коммуникации между говорящими в конкретной практической сфере деятельности или при обсуждении какой-то темы. Следует уточнить, что термин «дискурсивные практики», введенный Мишелем Фуко, определяется как языкоподобные то есть похожий на язык своей структурирующей способностью механизмы познания культуры. Третье направление, которое условно может быть названо юнгианским, то есть развивающим идеи М. Юнга, или дискретно тематическим, представлено работами г Г.М. Фадеевой. Попытка объединить сложившиеся направления исследования была сделана в, в Красных. Вслед за А.А. Кибриком она предложила понимание дискурса одновременно и как процесса, и как результаты этого процесса. Прибавив к этому когнитивную составляющую, с точки зрения результата дискурс предстает как совокупность текстов, порожденных в процессе коммуникации, как процесс он представляет собой вербализацию, здесь и сейчас, речи речемыслительную деятельность. Поскольку продукт речи мыслительной деятельности, зафиксированный в форме текста, является наиболее привычным для лингвистики объектом и материалом, неизбежно встает вопрос – о разграничении текста и дискурса. В результате широкого научного обсуждения было принято следующее соотношение. Текст – это лингвистическое понятие, единица более высокого уровня, чем синтаксис, а дискурс – это лингвосоциальное понятие. Как разъясняет А.А. Кибрик, дискурс – это более широкое понятие, чем текст. Дискурс – это одновременный процесс языковой деятельности и ее результат. В диссертационном исследовании мы принимаем в качестве рабочего, близкое к данному АА кибриком и ВВ Красных, определение дискурса. Дискурс – это речемыслительная деятельность в рамках общей, то есть достаточно широкой темы, опирающиеся на представление субъекта о современно для него практике введения виде... коммуникации на данную тему, а также совокупность текстов, формирующих и воплощающих указанные представления. Мы будем иметь в виду, что субъектом учитывается весь спектр используемых в процессе тематически ориентированной коммуникации кодов, как вербального, так и невербального. Основаниями для выделения туристического дискурса для нас стали следующие соображения – В одной из ранних своих работ Т. Ван Дейк охарактеризовал дискурс как актуально произнесенный текст, связанный с коммуникацией в той или иной профессиональной сфере, например, новостной дискурс, политический дискурс, научный дискурс. все за ним гн Манаенко уточнил критерии, на основании которых можно выделить отдельные виды дискурсов. К ним относятся среда. Тип социального события, его цель, социально-идеологические условия, обстановка. Социальный субъект, социальный статус, ролевые отношения, социальная активность участников, их наличные отношения. Содержание, интенции, цели, мировоззренческие позиции, общий фонд знаний, знания, правил, норм коммуникации. Текст. Тема речевого общения, отнесенность к какому-либо речевому жанру, композиционное построение высказывания, специфика отбираемых языковых средств для речевого взаимодействия. В ходе исследования обнаружилось, что текстом туристического туристической направленности свойственны специфические комплексы характеристик по всем выделенным параметрам. Первые участники Продавец услуги, туроператор, клиент, экскурсовод, экскурсант, составитель текста, эксперт, получатель текста, потенциальный путешественник. Второе. Место, офис, туристический автобус, музей, улица, города, виртуальное пространство, текстовое пространство. Цели. Полученные прибыли, получение туристической услуги, с которой связаны получение новых впечатлений знаний, ожиданий и удовольствия. Ключевой концепт путешествия, стратегии, требуют более, деталь... более детального описания. Некоторые из них охарактеризованы в работах Л. М. Гочаровой, которая считает главной стратегией субъекта туристического дискурса стратегию позитива, а также Н. А. Тюленевой, О. П. Каребиной. Речь о них пойдет в пункте 2 данной главы шестое Содержательное наполнение – информационное мозаичное соединение страновеческой, исторической и искусствовеческой информации, сведения о временной о организации тура, гостиницах, транспорте, питании и прочем. 7. Коды и субкоды – специфическое сочетание языкового и неязыкового кодов, наличие лексико-грамматических отличительных черт. 8. Мыслительные процедуры, принадлежащие двум и более типам мышления.